Глава 59. Возвращение графа. Экономка с невозмутимым видом накрывала завтрак. Ливия, мне нужно с вами поговорить, остановила её в холле. Только коротко, а мне некогда, повернулась она ко мне. Ливия, вы сказали, что с Дроздонелло у вас личные счёты, и попросили не вмешиваться. И я послушалась. Но втягивать девочек в вашу войну, «Это чересчур!» — возмутилась я. «Они тоже против Дрозданеллы. Им не нужна такая мачеха, так что мы в одной команде». «Дело не в этом, и вы прекрасно это понимаете». «Это всего лишь маленькая шутка, Мэл-Имма. Не стоит преувеличивать», — сказала Ливия. «Мы это уже проходили с ними. Все эти шутки в один момент могут перейти границы. Мы...» «Мэл-Имма, позвольте дать вам совет». Хотите вы этого или нет? Девочки будут вести войну против Дрозданеллы. И в ваших руках либо возглавить этот процесс и контролировать, не доводя, как вы говорите, до чего-то более серьёзного, либо встать на сторону врага и потерять доверие ваших воспитанниц снова. Что вы выбираете? Этот разговор стал мне раздражать. Ливия выворачивала всё наизнанку, о чём ей собиралась ей сказать. И придётся на жаловаться графу, хоть и не хочется. А тут играф вовремя подоспел. Вошёл, сияя словно светило, чем вызвал ещё большее раздражение. А вот и я. Довольно возвестил он на пороге. С возвращением, мой лорд. Чопперн, пытаясь сдержать раздражение, попрествовал его мыслями. Экономка развернулась и пошла на кухню отдавать приказания. Улыбка сползла с лица графа, брови недоуменно поползли вверх. Хм, я ожидал более тёплой встречи. С обидой посмотрел он на меня. Боюсь, вашей невесте это не понравится. Не оборачиваясь, невозмутимо бросила Ливия на выходе. Лицо графа вытянулось, и он вопросительно посмотрел на меня. Моей невесте? Для вас это сюрприз, граф? Для нас тоже, ответила я. И, вы можете мне объяснить, что здесь происходит? Тут раздался стук каблучков по лестнице, и в объятия графа в дорогом роскошном пиньюаре, надушенная, накрашенная, с длинными бусами в несколько кругов вокруг шеи, бросилась дрозданелла. Ах, Антуан, наконец-то ты вернулся! И наведёшь тут порядок, а то меня все обижают. Капризно надула на губки и прильнула к широкой груди растерянного графа. Грасданелла, что ты тут делаешь? Как что? Приехала к тебе. Это я вижу, слегка раздражённо сказал граф. О, это тон я очень хорошо знала. Надвигается гроза, кое-кому пора прятаться в укрытие. Но этот кто-то совсем ничего не понимал и продолжал ластиться к графской груди, и даже подставлять губки для поцелуя. Мой вопрос подразумевал ответ на следующее: С какой целью ты приехала? Ты не поцелуешь меня сначала? Опять вытянула губки трубочкой Дрозданелла. Поймав мой смешливый взгляд, граф отодвинул от себя невесту. Дрозданелла, что происходит? процедил он. Имма, ты не оставишь нас? повернулась ко мне и высокомерно приказала она. Конечно, кивнул я и, не взглянув на графа, поспешил на кухню. Пойдём в кабинет, дорогой, поговорим спокойно. А тут тут столько любопытных ушей, услышала я, когда удалялась. На кухне я застала прелестную картину. Все слуги, Ливия и три мои воспитаницы столпились вокруг стола, на котором стоял подслушивающий артефакт, и жадно ловили каждое слово Дразданеллы и графа. "Это ещё что такое?" возмутилась я. На меня зашикали, чтобы я не мешала. Теперь ты объяснишь мне. Послышался из динамика холодный вопрос Графа. Каюс, я немного поторопила события и решила сделать тебе сюрприз. Приехала, чтобы подготовить девочек к нашей помолвке. К чему подготовить? Судя по тону, граф пребывал в состоянии холодного бешенства. К помолвке? Антуан, не понимаю твоего удивления. Ведь это был вопрос времени, просто Да, мне надоело ждать. Я же женщина, Антуан. Прекратить это немедленно. Пыталась я пролезть к столу, чтобы выключить артефакт. Как вам не стыдно? Имма, ты что, не хочешь знать правду? Нам никто не расскажет, а мы вправе знать. Повернулась ко мне Камилла. Камилла, тебе бы понравилось, если бы твои разговоры подслушивали да ещё всем домом. Нет, ну у папы от нас нет секретов. Ты же слышишь, он сам в шоке. Между тем разговор графа и Дроздонеллы продолжался. Дроздонелла, напомни, когда я сделал тебе предложение? Спросил граф тоном, выдающим крайнюю степень бешенства. Вот именно, Антуан. А пора бы уже. Наша свадьба должна была уже состояться давно, но ты встретил Ракшану. Хорошо. Ну что мешает нам пожениться сейчас? Разве есть у тебя кандидатура лучше меня? Возникла пауза, которую снова заполнила я. Девочки, немедленно вон из кухни. Камила, Памела, Элеонора, отец вам сам расскажет, что сочтёт нужным. Держите её, бросила недовольно Ливия в мою сторону. Девочки неуверенно переглянулись. Не прощу, сказала я. Девочки понуро повесили головы и поплелись из кухни. Ливия Я была лучшего о вас мнения, сказал я. Вы меня совсем не знаете, равнодушно парировала Ливия. И не пытайтесь меня престыдить, я не ребёнок. Я расскажу графу. Рассказывайте, он меня всё равно простит. А выяснение отношений тем временем продолжалось и успешно транслировалось через динамики. Молчишь? Вот именно что интрижки интрижками. Но достойной пары для женитьбы кроме меня у тебя нет. Только я знаю тебя с детских лет. Только мне ты можешь доверить любые тайны, как делал это всегда. Только со мной ты можешь поделиться всем, и я тебя пойму. Разве за все это время я не доказала свою верность тебе? Дрозданелла, ты сильно преувеличиваешь свою роль в моей жизни. Какие тайны я тебе рассказывал, о чем ты? Что я тебе такого доверил, чего не мог бы доверить никому больше? Мы не виделись с тобой до моего возвращения в столицу пару лет. Тебя это не смущает? Я, честно говоря, думал, что ты уже давно замужем. Нет, Антуан, я ждала тебя. Послышался трагический голос Дроздонеллы. Последовало выразительное молчание, говорившее о том, что Дроздонелла перешла к действиям. Я как раз высказавшись, направилась к выходу, чтобы предупредить графа о прослушке, и вдруг, почти у самой двери, не смогла сдвинуться с места. Ливия применила против меня магию. Откуда? Вы никуда не пойдёте, пока разговор не закончится, сказала она. Вместе со мной она заморозила всех слуг. Только я могла крутить головой и всё слушать, а слуги и вовсе замерли каменными изваяниями. Мне оставалось только стоять недвижимой и продолжать слушать выяснение отношений между графом и самозванной невестой. «Дрозданелла, мне жаль, что моя вежливость была принята тобой за знаки внимания. Но даже в этом случае я не понял бы и не одобрил твоих сумасбродных действий. Явиться сюда, представиться невестой, заявить об этом моим детям, да ты с ума сошла!» Графом снова завладело бешенство. «Дрозданелла» Как тебе такое вообще в голову пришло? Не могла поговорить сначала со мной. На что ты надеялась? Я хотела подружиться с ними и встретить тебя большой дружной семьёй, кротко произнесла следливым голосом Драснаэлла. Приехать, сообщить ему о помолвке вперёд отца и при этом надеяться на тёплый приём со стороны моих дочерей вверх безрассудство, если не сказать хуже. Глупей поступка ты не могла придумать. Граф раздражался всё больше. А что подумает тыма? Какая разница, что подумает гувернантка, равнодушно спросила Дрозданелла. А она не просто гувернантка, ответил граф. Она уже почти член нашей семьи, девочки очень привязаны к ней. Я не буду спорить. Ну что нам до её мнения по поводу твоей женитьбы? А если бы она ушла? Ну, ушла бы и ушла. Нашёл бы другую. Я бы стала второй мамой твоим дочкам. Не понимаю, почему мы вообще сейчас говорим о ней, когда речь идёт о нас, раздражённо сказала Горе невеста. "А каких нас, Дразданелла? Нет никаких нас. Сейчас мы выйдем, переведём всё в шутку, и ты уедешь обратно в столицу. А как же наша женитьба?" возопил Дразданелла так, что даже здесь у меня заложило уши. "О, боги, дайте мне сил", застонал граф и рявкнул «Дрозданелла, я не делал и не делаю тебе предложения. Не будет никакой женитьбы». «У тебя есть кто-то лучше меня на примете? Ты с кем-то уже обручен?» Озабоченно спросила непробиваемая Дрозданелла. «Нет, но...» Он не успел договорить. Дрозданелла его прервала. «Ты собираешься жить всю жизнь один? Это глупо. Хорошо, Антуан, давай мы оба остынем. Ты подумаешь, пока я буду гостить у тебя, и потом дашь мне ответ». Нет, ты невыносима. Дора Зданелла, мой ответ нет, и другого не будет. Ты отказываешь мне в гостеприимстве? Конечно, нет. Ты можешь гостить у нас сколько хочешь, но твои надежды на женитьбу, подумай, дорогой. Дай нам время. К тому же, дела у тебя сейчас плохи. Я оказала тебе неоценимую помощь. Ты меня сейчас шантажируешь? Угрожающе процедил граф. Нет, что ты? Как можно? Я хотел лишь сказать, что я очень полезно. Нас связывают крепкие деловые, финансовые, дружеские отношения и любовные. Какие ещё любовные? подозрительно спросил граф. Ты меня поцеловал? Это было 10 лет назад, один раз, и я был пьян. Тебя тянуло ко мне. Ах, Антуан, не стоит скрывать. Мы с тобой уже не те юные, невинные сердца. Ты был жена, ты я замужем. Мы знаем, что происходит между мужчиной и женщиной, так что не стоит сдерживать нашу страсть. Послышался какой-то шум, стук падающего предмета и шипение графа. О, Хентон, прости. Уйди, пожалуйста, от Розданелло. Просто уйди. И не думай ни о какой женитьбе. Не торопись, дорогой. Дай о себе время подумать. И я уверена, ты изменишь своё решение совсем скоро. Послышался звук открывающейся и захлопывающейся двери, а затем нецензурная ругань графа. Наконец, Ливия выключил артефакт, подошла ко мне. "Имма, я ничего не имею против вас, но не переходите мне дорогу. И ни слова графу про магию. Впрочем, можете сказать, он вам не поверит. И любой маг подтвердит, что магии у меня нет. Вы одна будете владеть этим секретом". И я надеюсь на ваше благоразумие. От чеканев это Ливия разморозила слуг, которые с удивлением смотрели на замолкнувший артефакт. Мы имеем право не стоит подслушивать чужие разговоры. Расходимся за работу. Хлопнула в ладоши Ливии, и слуги зашевелились. Гаврилита нагнала меня в коридоре и шепнула: "Зло вернулось".